Ого-го! Конкистадор оставил свой кабинет-карсер и предстал перед собранием, чтобы дать объяснение. По свидетельству Ультима Ора дело было так. «Я очень сожалею», — сказал он с помощью Ирены Альберта. «Дело в том, что я вынужден избегать некоторых опасностей». И рассказывал, продолжает газета, о покушениях, которые на него устраивались в Швейцарии, и о своём постоянном страхе перед советскими агентами, которые охотятся за ним. Досославные жители Кэвиндиши, все 1264 человека, до единого во главе с мэром Квентином Филаном, до сих пор ничего и слыхом не слыхивали о злодейских покушениях на сложениц. По всей вероятности, они были ошеломлены открывшейся им ужасной новостью и кляня в душе свою провинциальную неосведомлённость принялись расспрашивать когда же это имело место да где именно и сколько раз покушались и что стреляли по окнам отыры из базуки наезжали бульдозером пытались сбросить в шахту лифта клали под подушку гюрзу или наконец попробовали всучить отравленные страшным гядом кальсоны и как удалось избежать гибели и где же была свободная пресса свободного мира Почему молчало о таких циничных преступлениях против мировой культуры? И неужто уже здесь, чёрт возьми, в тихом Кавендише объявились все вездесущие агенты? Ну а почему покушались именно в Швейцарии? Вроде бы в России-то, думаю, провернуть такое дерьмо было бы легче, да и дешевле обошлось бы без командировочных затрат в валюте. А ведь они немалые эти затраты на командировку, особенно за океан в Кавендиш. И всем же известно, что валюта нужна России для разного рода закупок в США. Это сколькими ж, допустим, тоннами пшеницы пришлось бы пожертвовать русским ради сомнительного удовольствия видеть одного беля 300 в белых тапочках. Всё обилие возможных недумённых вопросов Новосёл оставил без внимания. По словам газеты, он осветил только пункт, касающийся советских агентов в Кэвиндише. Я испытываю страх, так как мне постоянно угрожают. За ограду моего дома не раз подбрасывали письма с угрозой убить меня и членов моей семьи. Такие же письма постоянно приходят и по почте. Но где эти подмётные письма? На каком они языке? Откуда отправлены? Подписаны как-нибудь или анонимны? Нет ли на них штемпеля одного из почтовых отделений близ Лубянки? Нельзя ли оттуда хоть что-нибудь процитировать? Граждане Ковендиши ничего не узнали и об этом. А Солженицын-то, оказывается, еще раньше в Москве получал письма с угрозами. Говорит, что шли они пачками, но нечто конкретное поведал лишь об одном. Это было письмо, на конверте которого он обнаружил волосок. Наивный человек сказал бы, подумаешь, прилип, прицепился по дороге. Известное дело, волос дурак. Но Исаевич не такой простачок. Сразу понял, что кое-кто специально вклеил сей волосок для дрожи нервов адресата. И он назвал его загадочным. И разглядел некий таинственно страшный мистический смысл в том, что волосочек-то ого-го не простой, а извилистый. Волосатые письма – какое чудовищное террористическое изобретение советов. Впрочем, не только в письмах дело. Зимой 1971 года 72 -го года, писал в 72 году писал сложениц на втелёнке. Меня предупредили даже несколькими каналами, что готовится меня убить через автомобильную аварию. Несколькими каналами это вам не шутка. Возможно, чёрное дело планировалось так. Вот едет ничего не подозревающий сочинитель в своём москвиче. У него к тому времени уже был обдумывает сюжет нового антисоветского романа. Вдруг из-за поворота выскакивает прямо на него тяжеленный советский маз. Страх И ваших нет Ряжка в смятку Погиб великий писатель Переломился меч божий И вместе с ним пропал грандиозный замысел Но, как видим, коварный план не осуществили Почему, неизвестно Да уж не потому ли, что, кажется, как раз тогда Вдвое подорожал бензин А ведь мазы эти столько жрут Проклятые Подсчитали нерентабельно А экономика должна быть экономной Пусть живет Почему-то Солженицын промолчал о том, что уже здесь, на американской земле, была попыткой проникнуть к нему за колючую проволоку. Правда, всего лишь одна, но разве не могло оказаться вполне достаточной и одной? Пив-паф и нет на билята. Какая-то женщина, никому неизвестная, даже по имени, хотела его видеть. Она была сыном 19-летним парнем, пребывающим, увы, не в своем уме. Свихнулся знать на почве антикоммунизма. По дороге в Кавендиш парня дважды арестовывали. Первый раз за то, что ворвался в школу и назвал помощника завуча коммунистическим шпионом, а второй раз за то, что пытался влезть без приглашения в чужую машину. Вашингтон Стар. Расчёт здесь должно был должен должно был простой. Уж такому-то собеседничку хозяин по месту встречи не откажет. И в самом деле, ведь нашлось бы у них отчёт перемолвиться. глядишь, юный паломник рассказал бы о новейших антисоветских концепциях среди психов, описателей о возможностях отображения всего феномена в художественной литературе. Но Солженицын, усмотрев и здесь, конечно же, коварные проделки советских агентов, один из которых принял облик женщины, а второй прикинулся полуумным, от встречи уклонился. Долгой чёт на бедная женщина с сумасшедшим сыном слонялись перед его забором, надеясь на встречу. Увы, ослеплённые светом прожекторов, оглушённые воем сирен, они вынуждены были убраться вонсясь. По имеющимся сведениям, пишет Washington Star, об отвергнутом собеседнике. Он сейчас находится в заведении для душевнобольных, а его мать вернулась в Нью-Йорк. Да, почему-то не поведал писатель и об этой загадочной попытке проникновения в его монрепа за колючей проволокой. Но за то вот что сказал о Ковендише и о своих вкусах. Я выбрал это место потому, что не люблю больших городов с их суетой и бесцельным времяпровождением. Мне нравится жить просто. Ну, простоту образа жизни каждый, конечно, понимает по-своему. Генри Торре, например, на родине которого теперь обосновался Солженицем, понимал её как жизнь в глухом лесу, в самодельной хижине. Так он и жил на берегу у Олденского озера, добывая питание возделыванием клочка земли. А другие, приобретя 20 гектаров угодий с персональным прудиком, три домика, три автомобильчика, наняв адвоката и секретаря, владеющего всей семьёй и заками, все считая, что это ещё недостаточно для простой жизни, и чтобы уж окончательно, чтобы уж в доску опроститься, обтягивает свои ворота цепью покупают в знаменитой Вашингтонской фирме National Security Systems сигнальную аппаратуру устанавливают два прожектора и дюзны сирен опутываются колючей проволокой и только после этого решают объявить мне нравится жить просто и ждут аплодисментов Подводя итог, Вашингтон Старс сообщает, что сейчас уже нет колючей проволоки поверх забора, но забор, судя по всему, так и остался. Конечно, никто не может быть вполне уверен, что всё рассказанное здесь нам кристальной ничем не замутнённой правдой. Но мы повторим то, что уже говорили. Если с Солженицыным в обосновании достоверности своих многочисленных рассказов и обвинения той и дело приводят такие, например, аргументы, как За что купил, за то и продаю. Нельзя проверить, но как-то верится и тому подобное. То почему такими аргументами пренебрегать нам? Тем более, что мы продаем купленные не где-нибудь, а сразу у трех газет. И расходятся они лишь в частностях.